За спиной сердобольной тетеньки уплывали сумки и чемоданы, клянчила в поездах, изображая сироту и так далее. Справедливости ради следует заметить, что и стареющая Катька, и виртуоз-домушник Штыря по-своему любили девчонку, не обижали, пальцем не тронули, с гордостью уточнила Любка, и время от времени, спохватясь, даже посылали в школу. Но характер у Любки вырисовывался лютый, Никто ей не был указ и не начальник, и уже лет в пятнадцать она позволяла себе прикрикнуть на добряка-алкоголика Штырю, а Катьке указать ее законное место. Поэтому, когда Штырю однажды после длительной пьянки хватило кондрашкой, он распластанный, мычащий, остался на Катькиных руках помирать и пачкать, Любка спокойно и властно взяла дело на себя. И ей подчинились и канава, и чекушка, и котик с пыльным. Потому что я башковитая, объяснила Любка страстным шепотом. У меня же в голове сразу весь план дела, чтоб толковой чиста, ничто, гробануть, толкануть, нажраться и сесть лет на семь. Из-за этих козлов драных я и загремела. Когда, наконец, она умолкла, Ирина Михайловна приподнялась на локти и сказала в сгущенную темноту угла, где на топчине лежала Любка, главарь банды, — Вы — человек талантливый, Люба, сильный. Вот переживем, Бог даст, весь этот бред, уедем в Ташкент. «Определю вас в вечернюю школу, а потом в медучилище. У меня там сокурсница работает. Я из вас сделаю...» Чуть было не сорвалось человека. Она запнулась, покраснела в темноте и сказала твердо. «Медсестру». Исмаилов уборщицей взял. Но не Ирину Михайловну, а Любку. «Та...» Узнав, кем устраивается после увольнения Ирина Михайловна, разразилась дома настоящей бурей. — Шваброй шкрябать! — грозно вскрикнула она перед растерянной Ириной Михайловной. — Той кудла-то! Тряпки под ноги расстилать! — Люба, ну при чем тут Масельцова? Это же строй контора, совсем другое здание. — Да чтоб я сдохла! Если... Хоть раз, хоть где вас с ведром увидят!» Любка была страшна, возражений не слушала, искрила глазами. На завтра она пошла сама к Исмаилову. Дело было вмиг улажено, и Любка влилась в коллектив конторы. Теперь Ирина Михайловна сидела дома, жарила картошку и с сиротливым нетерпением ждала Любку домой. Помешивая кашу,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 как баскетбольный мяч в корзину вбрасывал в форточку скомканные тридцатки. Ирина Михайловна пыталась вернуть их тем же путем, но Перечников, выпучив глаза и смешно отмахивая с ладонями, торопливо удалялся, волоча за собой по снегу съеженную черную тень. К марту скудный снег сошел, но холодный ветер также неумолчно трещал за окном прищепками Гнул и ломал прутики тополей на пустыре. Дни стояли голые, весенние сквозные, неприютные дни. Вечером приходила вымотанная любка, набрасывалась на пережаренную или полусырую картошку, рассказывала в полголоса. — Радиоточку, и выключают дня два уже.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 Глядя ей в глаза, рин Михайловна, а вы все молчите, молчите, Вы же врач, ну скажите, неужели выживет? Ирина Михайловна даже дгнулась, метнула затравленный взгляд на дверь кондаку и тоже, глядя любки в глаза, отчеканила шепотом. Не болтайте-ка, любовь никитична. Как-то днем. Ирин Михайловна уложила Сонечку и села, что по чулки. Вдруг грохнула входная дверь, пробежала по коридору, ворвалась в комнату Любка. Ирина Михайловна вскинула на нее глаза, ставшие вдруг сухими, проваленными, страшными. Она молчала. И Любка молчала, ржав кулаки, глядя перед собой со странным выражением, Вдохновенной ненависти. Так, может быть, смотрит кровник, Только что убивший заклятого врага семьи. — Боже мой! — прошептала Ирина Михайловна. «Подох — Подох! Коротко выдохнула Любка. Ирина Михайловна швырнула чуки и заплакала. И Любка кинулась к ней, стиснула в свирепых объятиях. — Люба! Люба, тише! «Нехорошо!» — шептала всхлипывая Ирина Михайловна. «Нельзя так говорить! Можно! Можно!» Торжествующе грозно повторяла Любка. «Подух! Подух! Сдохла ревая собака!» Весь этот вечер в своей комнате тягуче рыдала Кондакова. Вышла на минуту на кухню чайник вскипятить а пухшая, старая, со смазанными бровями, взвыла несколько раз над закипающим чайником. — Ну, надо же! — сказала Любка не без уважения. — Как горевать умеет, Ирина Михайловна! Я что думаю? А ведь многие, пожалуй, по стране сегодня вот так вот воют. — Многие, Люба! — серьезно ответила Ирина Михайловна.